Молодой казак Левко, сын сельского головы. На казаке решетиловская шапка. Казак идет по улице, бренчит рукой по струнам и подплясывает. Вот он тихо остановился перед дверью хаты, уставленной невысокими вишневыми деревьями. «Чья же это хата? Чья это дверь?» Немного помолчавши, заиграл он и запел... Солнце незенько, вечер близенько, Выйди до мое серденько. Нет, бедно крепко заснула моя лятнолкая красавица, Сказал казак, окончивший песню, приближаясь к окну. Галю! Галю, ты спишь? Или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, чтобы нас кто не увидел? «Или не хочешь, может быть, показать белое личко на холод?» «Не бойся, никого нет. Вечер тепел. Но если бы и показался кто, я прикрою тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою руками тебя, и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки». Сердце мое, рыбка моя, ожерелье. Выгляни на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. «Нет, ты не спишь, гордая девчина!» Проговорил он громче таким голосом, каким выражает себя устыдившийся мгновенного унижения. «Тебе любо издеваться надо мною? прощай!» Тут он отворотился, насунул на бекрень свою шапку и гордо отошел от окошка, тихо перебирая струны бандур. Деревянная ручка у двери в это время завертелась, дверь распахнулась со скрыпом, и девушка на порезь весны, обвитой сумерками, робко оглядываясь и не выпуская деревянной ручки, приступила через порог. В полуясном мраке горели приветно, будто звездочки ясные в очи. Блистала красная коралловая маниста. И от орлиных очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щеках ее. «Какой же ты нетерпеливый!» — говорила она ему в полголоса. Уже и рассердился. «Зачем выбрал ты такое время?» Толпа народу шатается, то и дело по улицам. Я вся дрожу. О, не дрожи, моя красная калиночка! Прижмись ко мне покрепче, — говорил парубок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую на длинном ремне у него на шее, и садясь вместе с ней у дверей хаты. Ты знаешь, что мне и часу не видать тебя, горько. Знаешь ли, что я думаю? Прервала девушка, задумчиво уставив в него свои очи. Мне все что-то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто. Недобрые у вас люди. Девушки все глядят так завистливо, о парубки. Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры стала суровее приглядывать за мною. Признайся, мне веселее у чужих было. Какое-то движение тоски выразилось на лице ее при последних словах. Два месяца только в стороне родной уже соскучилась. Но ну, может, и я надоел тебе? О, ты мне не надоел, — молвила она, усмехнувшись. Я тебя люблю, чернобровый казак, а зато люблю, что у тебя карие очи. И как поглядишь ты ими, у меня как будто на душе усмехается. И весело, и хорошо ей. Что приветливо моргаешь ты черным усом своим. Что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре. И люба слушать тебя. О, моя Галя! Скрикнул парубок, целуя и прижимая ее сильнее груди своей. Постой, полный левко. Скажи наперед... Говорил ли ты с отцом своим? Что?